Глава восьмая. У большого тракта. Через день, отдохнув и пополнив свои запасы, отряд двинулся в путь. Обойдя полукругом коняжилось, и не доходя до местечка Сурлик-Вёрст 10, егеря оставили речку Тимок по левую руку. Все эти две недели перехода она служила им верным ориентиром. И к ней потом еще нужно будет вернуться уже после выполнения основного задания. Гипер егерям предстояло пересечь выходящие сюда холмистые предгорья Старопланины в юго-западном направлении. На конечной точке пути оставалось где-то около 40-50 верст по гористой и труднопроходимой местности. На половине этого пути протекала небольшая речушка Топаница, которая-то и дала название тому небольшому селу, куда сейчас и направлялся отряд. В последних числах января отряд наконец-то вышел к своей цели. Алексей стоял на склоне поросшего лесом холма и оглядывал из своей подзорной трубы лежащую внизу деревеньку. Горня Топаница была маленькая и состояла всего-то из семи домов. Речушка разделяла ее надвое и убегала дальше к полноводной протяженной Южной Моравии. До нее отсюда было около 7 верст. Но самое интересное сейчас для Егорова было гораздо ближе. Южнее, метрах в 700 от деревеньки, проходила оживленная дорога, древнейший сухопутный путь, связывающий Стамбул, а через него и всю Азию, Грецию и Македонию с континентальной Европой. Рядом с тем местом, где сейчас были егеря, сходилось сразу несколько больших дорог. За полчаса наблюдений по тракту проехал уже около полутора десятков крытых повозок и телег. Раскакало несколько небольших конных отрядов и одиночных всадников. Для 18 века, да еще к тому же для середины зимы, это, конечно же, было очень активным движением. Вот с юга со стороны Ниша показалась очередная крытая повозка, которую влекла за собой четверка впряженных лошадей. Достаточно быстро проскочив по прямому участку дороги, она затем резко сбросила скорость перед каменным арочным мостом через Топаницу. Был этот мост очень старым, и, наверное, строился он еще при древних римлянах, владеющих в своё время всеми этими землями. Медленно миновав мост, четверка лошадей, подстегнутая своим возничим, быстро набрала свою прежнюю скорость и совсем скоро скрылась из глаз. Алексей еще долго наблюдал за окрестностями, набрасывая их в виде простейшей схематичной карты в свой самодельный блокнот. Место было интересное. Именно где-то здесь, на этой самой дороге, ему предстояло выбить всю охрану курьеров и захватить нужные бумаги из их карет. А пока нужно было хорошенько все спланировать на местности и ждать условного сигнала. Османская империя в XVIII веке была огромной страной, которая раскинулась на трех континентах в Европе, Азии и Африке. Для управления связи с ее территориями в ней была создана неплохая для своего времени почтовая служба. Но Алексея сейчас интересовала не она. Ему нужны были особые султанские курьеры с их секретной дипломатической почтой. В Нише у них была станция с переменой лошадей и отдыхом. Именно при их остановке в Нижской крепости Гонец должен был принести весть в горню топаницу. Да, пожалуй, здесь было самое удачное место для наблюдения за дорогой и за самой деревней. Отсюда сверху все было видно как на ладони. и Лешка крикнул унтеров. — "Вот, братцы, глядите внимательнее. Он тот беленый дом с гнездом на большом дереве рядом, видите?" "Да, конечно." Подтвердили хором все шестеро. Хорошо видно ваш бродь». Ну так вот, именно к нему-то и подскочит наш гонец с вестью. После этого его хозяин выставит возле крыльца длинный шез с белой тряпкой. А если вдруг дело будет ночью, то и повесит фонарь рядом. Сомневаюсь, конечно, что курьеры двинутся из ниши ночью, всё-таки у них там традиционное место отдыха. Но кто ж их знает? Нам нужно быть готовыми ко всему. Дежурство начинаете прямо с этой самой минуты по трое. Каждый из вас будет брать с собой по паре рядовых. Каждой тройке предстоит дежурить по восемь часов до ее смены следующей. И первый по старшинству пойдет Макарыч. Милорадовича я на дежурство не поставил. Ему с Богданом и с нашими молодыми сербами назначено особое задание. Смотрите, господа унтер-офицеры, не проспите условный сигнал. А то неизвестно, когда потом новый курьер появится. Как только вы заметите шест с трепицей или же сигнальный фонарь, то сразу бегом в наш лагерь. Думаю, что эти две версты до него не такое уж и большое расстояние, вы их на рывке быстро проскочите. Все ли всем ясно? Егерям все было понятно, и первая тройка заступила на свою вахту. Местом выбранным под стоянку были древние развалины небольшой крепости или скорее укрепленные виллы какого-то богатого древнего вельможи. Эими землями еще задолго до турок владела Римская империя, Болгарское царство и Византия. И кто ее построил в этом укромном горном распадке, сейчас уже было не узнать. Сохранилось лишь несколько внешних стен, сложенных из крупного природного камня до Децентральное строение с обвалившимися верхними сводами. Само место было безлюдное и густо заросшее деревьями с кустарником. Свежих следов пребывания человека здесь видно не было. И именно на него указал Богдан при подходе. Сколько здесь времени предстояло ждать сигнала, было неизвестно. Поэтому обустраивались со всеми возможными удобствами. В полуразрушенной цитадели часть верха перекрыли длинными верхушками деревьев, а затем по ним натянули пологи. На полу соорудили из камней несколько очагов и разожгли костры. Для лежанок нарубили лапника отросших поблизости елок. Для вымотанных длинным переходом людей это их временное жилище сейчас было верхом походной обустроенности. С питанием вопрос решился быстро. Уже на следующий день Богдан с Живоном и братьями Николичами пригнали небольшое стадо баранов. Чуть позже они привезли на паре осликов муки и зерна. Таким образом, при наличии серебра проблема с пропитанием была решена. Алексей осматривал приглянувшееся ему ранее с холма место. Именно здесь, возле этого древнего каменного моста, он и запланировал устроить засаду. На этом разбитом участке дороги, по его прикидкам, кареты должны будут непременно сбросить скорость, чтобы затем медленно заехать на сам мост. Часть людей можно будет укрыть под ним, кто-то из егерей заляжет возле обочины. Рощы рядом с дорогой кустарник был сейчас голым, и на хорошее укрытие от него рассчитывать было нельзя. Но вот тут-то как раз и пригодятся их белые маскхалаты. Так, А вот еще хорошее местечко для укрытия нескольких человек возле вот этих двух разросшихся каштанов. Здесь мы поставим самых метких стрелков-штуцерников. Алексей сделал пометку на своей схеме. А что если кони те кареты понесут, ваш бродь?» стоявший рядом с командиром Тимофей взглянул с интересом на исчерченный листочек со стрелками, надписями и рядами цифр. Помните, как тогда, когда мы этого османского шпиона брали, который нашим штабным охвицером оказался? Еще те две повозки, что нам проезд загородили, после взрыва в гренад сломя голову понеслись. Одна так и вовсе вся во враге разбилась, шиб какой не боятся такого большого шума. Ну да, Лешка почесал голову. Есть такой риск. С этой стороны дорогу нужно будет обязательно чем-нибудь перекрывать. А для этого мы повторим тот же трюк с засадой, что и там, в Валахии. Только вот теперь на повозке уже придется нападать нам. Эх, жалко место здесь открытое. Там-то все в лесных зарослях было. Ваш броть, Люнк сигнал подал, видать, кого-то на дороге увидел. Доложился Потап, и махнул рукой, показывая, что сигнал своего дозорного, стоящего на возвышении, они приняли. Время было позднее, небо было закрыто облаками. Еще какой-то час, и уже начнутся быстрые здесь сумерки, а за ними все вокруг укроет ночная темень. Поэтому движения на тракте практически не было. Редко кто отваживался путешествовать в такое время, и дело здесь было даже не в опасении нападения, а в том, что можно было легко разбить любую повозку. Да и для всадников было риск влететь с конем в какую-нибудь яму. Вероятнее всего, кто-то спешил со стороны Белграда в ниш, чтобы успеть заночевать там в крепости. Всем быстро под мост. Отдал команду подпорутчик, и пятёрка Потапа побежала вслед за командиром Крешки. Через несколько минут с севера послышался конский топот, и по мосту проскакал отряд в пару десятков всадников. Наконец, шум у затих, и егеря вылезли из своего укрытия. А робятёрок вполне можно под мост поместить, сказал сам себе Лёшка и сделал очередную отметку на бумаге. Дорогу нужно перегораживать вот тут. И он стал в шагах в 20 за мостом. Тогда, если там будет две кареты, вторая как раз на мосту или уже за ним, окажется, развернуться ей здесь не удастся, как раз все там разбито. А если все же попытаются, так все свои оси на ямах оставят. Лёшка опять повторно промерил всё это место будущего нападения шагами. Всё, браца, можем возвращаться. Закончили на сегодня, кивнула охранявшая его пятёрки, и егеря поспешили к склону холма. А может вам лучше сам мост сорвать, предложил Озеров во время обсуждения Лёшкиного плана. «Но вот что по напрасно на себе такую тяжесть таскать. А так и вам потом облегчение на отходе будет. Да еще и охрану глядишь, осколками посечете». Нет, Мишель, не согласился с ним Егоров. Так точно рассчитать время горения шнура и скорость движения турок по дороге у нас все равно не получится. Сам вот только представь. Замедлятся они раньше времени, а впереди них в шагах пусть даже в 50, вдруг этот монстр рванет». Тут же развернуться под прикрытием своей охраны и поминай их потом, как звали. все таки я предлагаю мой вариант с повозками. Мы под мостом пару пятерок солдат сможем укрыть, и возле сцепленных повозок несколько человек встанут. Сможете найти телеги с лошадьми Богдан?» Серп немного подумал и ответил утвердительно. У местных жителей лошадей, конечно, немного, но в самом Нише запросто можно будет пару кляч прикупить. Да и с повозками он никаких трудностей тоже не видит. У него у самого добрый конь уже есть. Он его в Горне топаницы ждет. Вот туда же можно на время и эти повозки с их лошадьми поставить. Завтра же они с живым Лазером и Велько отправятся на скотный рынок. Заодно на городском базаре можно будет и провианта длительного хранения набрать. Как знать? Может уже совсем скоро егерям предстоит долгий путь домой. В кастрюле, постоянно горящем посреди походного дома, потрескивали дрова. Над очагом, сложенным из огромных камней, грелся в котелках травяной взвар и баранья похлебка для ночных караулов. Внутри этого походного дома, сооруженного посредине полуразвалившегося зала каменной крепостной цитадели, было тепло и по-своему уютно. Егеря сладко спали на своих лежанках, сооруженных из лапника, а натянутые сверху и по бокам походные пологи давали им неплохую защиту от зимнего ветра и холода. На большой колоде возле самого костра сидел с задумчивым видом Живан. Время от времени он подкидывал в него дрова, а потом поправлял их длинной палкой. Не спится, дружи? Алексей сел рядышком и чуть отодвинул от огня котелок с уже закипевшим взваром. Милорадовечки кивнул головой. И спится, командир. Вроде боё устал шибко, ноги гудят, плечи ломит, а сон всё не идет. Посижу пока по вот у костра. Скоро сменившаяся караульная пятерка подойдет, ребяткам горяченького как раз хорошо будет. Живон, ты за эти полтора года, что у нас в команде, по-русски не хуже меня уже разговариваешь, усмехнулся Егоров. А с твоей грамотностью и с воспитанием тебе бы офицером быть, а не егерским десятком командовать. Спасибо, Алексей Петрович, сделал легкий поклон Серп. Наши языки ведь из одного корня идут, головы одинаково думают, сердца в унисон биются, так что это не мудрено, то что русский для меня вторым родным стал. А ведь было время я на немецком стихии прозу сочинял. И живо улыбнулся своим воспоминаниям. Было это всего лишь три года назад, когда я учился в Венском университете. И вот сейчас мне кажется, что это и вовсе из какой-то прошлой жизни, а может, даже и не со мной все было. Понимаю, кивнул Егоров. И у меня такое тоже порой бывает. А сейчас вот все это война заслонила. А я на эту войну не в обиде, улыбнулся Сергь. «Это там в империи Габсбургов я был низший третий сорт. Славинин с востока, и хотя мой род издревле себя знает еще с Косовской битвы, а я все равно бесправным чужаком там считался. Здесь же я словно в своей семье. Семья. Три года никого из своих близких не видел и вообще ничего о них не слышал. Как они там в Белграде? Я ведь когда в горы к гайдукам уходил, даже попрощаться ни с кем не успел. А у меня там мама, братишка и две сестренки. Так бы и полетел к ним на крыльях, и Милорадович мечтательно улыбнулся. Бог даст, увидитесь еще. попробовал подбодрить товарищ Алексей. Сейчас много сербов в Россию уезжают. Целую область у Северского Донца у нас Славяно-Сербии названа. Подожди, вот закончим победу эту войну и перевезешь своих суда к нам. Интересно, задумался Живон. А может быть, мне и правда так сделать? Сестренок замуж выдать, братишку, как подрастет, на военную службу определить. Знаешь, какие у меня сестренки красавицы и разумницы, Алексей. Тише, тише, усмехнулся Лешка, Ребят разбудишь. Да и он уже похоже, что сменившийся караул возвращается. Давай, доставай котелки. отогревай, ребят.